Глава 16. Старшая сестра, под началом которой служила Леонора, была женщиной молодой и щуплой, из тех, что считается расторопными Она всегда при деле, всюду успевает, постоянно занятая, на ногах, даже чай пьет на ходу, выскакивая за стола с куском во рту. Все дела всегда в одной секундочке до завершения, но этих дел столько, что просто удивительно, как она справляется. Этот постоянный порыв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 Вот единственные слова, которых удостоилась Леонора. Вероятно, я действительно проявила навязчивость, решила она, и попыталась представить себя на месте старшей. Если бы к ней подошла новенькая подчиненная, стала бы советовать. Вдруг она тоже посчитала бы такую подчиненную выскочкой? Да нет. Человеческий опыт бесценен, и нужно быть очень глупым человеком, чтобы им пренебрегать. Отнеся такое пренебрежение на молодость старшей сестры и ее неуверенность, Леонора вела себя подчеркнуто скромно,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 Впрочем, работа ее не тяготила. Так же, как и мелочные придирки старшей. Гигиена и санэпидриджим – это для Элеоноры было святое. Она выполняла все требования, в том числе и те, которые не слишком чистоплотны старшей и не подумала бы проверять. Отчужденность сестер тоже ее не огорчала. Все это было девушке не ее круга. Элеонора никогда не была снобкой, но тут столкнулась с таким убогим мировоззрением,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 Хирургия – это такая область человеческой деятельности, где всегда требуется известной доли самопожертвования, даже при самой лучшей организации дела. Известно, что тяжелейшие случаи поступает в стационар именно за полчаса до конца рабочего дня. А когда идешь с мыслью «вот сейчас сделал аппендицит и домой», будь готов, что банальный аппендицит окажется заболеванием поистине космической сложности. Словом, ни одно из помещений не видел столько событий, противоречивших здравому смыслу и всем законам природы,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 За подобные вольности она несколько раз получал нагоняя от Бесенкова, который считал, что в нынешние непростые времена все должны работать на износ. «Я тоже нахожусь на службе в свободное время», – потетически восклицал он. «Это ваш выбор», – сдержанно отвечала Леонора. Очень давно, когда они с Сашей еще не отдалились друг от друга, она заглянула в Шварцвальдом на чай и завязался разговор о полномочиях руководителей.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 почему можно забыть приготовить лед чтобы положить на рану в конце операции и наоборот не подогреть растворы для промывания брюшной полости при перетонить малые холодные сойдут а то что у больного от этого возникнет вагуус рефлекс подумаешь важность еще тысячи мелочей из которых складывается работа операционной сестры как все это понять почему свобода женщин воспринимается как распущенность свобода труда как халтура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 Иногда ей целый день не с кем было словом перемолвиться. Элеонора знала, что у Саши ей будут рады, и товарищ Катерина тепло ее встретит, но сторонилась этих женщин. Сашу инстинктивно на уровне подсознания Катерина, потому что та стала теперь партийным руководителем всех медиков Петрограда. Еще подумает, что, не дай бог, Элеонора хочет к ней подлизаться. Да и компрометировать большевистскую Мадонну знакомством с княжной нехорошо. Отдушиной стали романы. Элеонора читала запоем так глубоко погружаясь в текст, что забывая обо всем. Первой книгой стала история Дженни Эйр, купленная на толпучке буквально за гроши. В это тяжелое время книги ценились мало. Элеонора боялась, что история гувернантки вызовет в ней слишком тяжелые воспоминания. Но нет. Читая, она лишь с благодарностью думала об Елизавете Ксаверевне, открывшей ей мир литературы. Память Ксаверевна.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 К голову ничего не приходило, кроме того, что это какой-нибудь чекис. Что ж, она коротко взглянула в зеркало, убедила, что вид ее безупречно аккуратен и поспешила вниз. Сначала она никого не увидела и уже подумала, что служительница что-то напутала. Как вдруг доктор Воинов вышел к ней из забудки справочной. Она так удивилась, что еле устояла на ногах, пришлось схватиться за перила. «Елеонора Сергеевна, милая!» – он протянул ей руку –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 Те же зеленые глаза и твердый рот, но он стал человеком войны, прокопченным пороховым дымом, закалившимся в сражениях человеком войны. Константин Георгиевич взял ее за руки, и она подумал как хорошо помнит эти сухие теплые ладони. Ветер трепал полы его распахнутой шинель Шинель? Зачем шинель? Вдруг метнулась в голове странная мысль. Как у тех чекистов. И воспоминание вдруг с размаху ударил ее. Элеонора отпрянула. Да, это Константин Георгиевич, прекрасный доктор верный друг. Но теперь он носит такую же форму, как те негодяи, значит он один из них. Элеонора вырвала руки и отступила. Константин Георгиевич, сказал холодно Я вижу, вы служите в Красной Армии. Он улыбнулся. вы врач первого ранга, к вашим услугам. Надеюсь, вы понимаете, что коль скоро вы примкнули к этой орде безбожников, насильников и убийц, то у нас с вами не может быть ничего общего». «Элеонор Сергеевна». Воин попытался снова взять ее за руку, но Элеонор снова отступил. «Послушайте, я ведь просто врач. Врач, забывший присягу, перешедший на сторону преступников». Элеонор понимал, что говорит злые, недостойные слова, но они вырвались у нее помимо воли. мило я знаю, вам нелегко пришлось. Вы сильно пострадали от новой власти. Но простите вы меня».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 И Элеонора едва не побежала ему навстречу, но вместо этого вскочила в так кстати или не кстати подошедший трамвай, даже не посмотрев маршрут. Все равно куда ехать. В окно она видел как доктор Гойнов бежит за трамваем, но по мосту вагончик ехал быстро, тут не успеть. Фигура Константина Георгиевича становилась все меньше. Еще можно было выйти на остановке и побежать ему навстречу, и обнять, и поплакать у него на плече, и смеяться. Вот так вот она шокировала встречей что устраивает дурацкие погони. Но Элеонора доехал до самого кольца, потом обратно. Добравшись домой, она легла на свой матрасик и вдруг заплакала тихими, едкими слезами. Впервые с тех пор, как была в тюрьме. Она-то думала, что давно разучилась. Боже, что она натворила? Оттолкнула, обидела единственного верного друга, который был у нее. Какой абсурд, какая глупость. То, что она ему говорила. Никогда в жизни она не была еще такой вздорной, несправедливой. А все потому, что испугалась. насильники ей, видите ли, померешился. А может, она испугалась этой привязанности, которая расколола бы ее защищенную броню? Нет, не хотела радости встречи, чтобы за ней не пришла боль разлуки. Да какая разница, Господи, что она думал и хотел Константин Георгиевич пришел к ней, старому другу. Она ведь тоже близкий ему человек. И раз он к ней пришел после стольких лет, значит, она нужна ему.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 Будто она прочитала о себе в романе. Вероятно, она могла бы выяснить полевую почту Константина Георгиевича. Он военврач первого ранга, его визит не мог остаться незамеченным. Да хоть у Довгалюка спросить, он всегда все знает. А если и нет, то догадается, где узнать. Тогда она сможет написать воинову, что вовсе не хотела его обидеть, а упрекала и оскорблял только потому, потому что... Что? Леоноре стало так грустно, что она даже зажмурилась.